и заперться на будущее время в цирюльне раз уж я оказался человеком столь опасным для женских взоров между тем спустя несколько дней мой добрый маркус не взирая на свою хвалёную осторожность принуждён был убедиться, что придуманное им средство погасить любовное пламя доньи мерхилины вызвало как раз обратное действие эта синьора не слыша нашего пиния